Глава 12. Стоя в туалетной кабинке, я прислушался. Никого. Всё тихо, и даже стон оглушённого паренька можно услышать, лишь подойдя вплотную. Мельком скользнув глазами по имени на карточке, я провёл по ней рукой, и фотография переменилась на мою. Затем пришёл чёрт телефона паренька. Я снова прислушался, но помещение оставалось тихим и одиноким. Откинувшись к стенке, я разблокировал телефон. И принялся копаться в последних сообщениях. Ага, вот что-то вроде этого я и искал. Когда встречаешься с незнакомыми людьми, а судя по переписке в Вайбере, отец паренька просто нанял этих трёх плутающих где-то в даркнете и хорошенько заплатил, чтобы они приглядели за его сыном, тебе нужны их фото. Я внимательно разглядывал фотографии. Три обычных лица: девушка и два парня. Обычная внешность, никаких шрамов через все лицо или других отличительных признаков. Тот же адрес, где я сейчас находился, но девятый этаж, кафе «Разгадка». Я еще раз прочел имя на карте – Константин Сенин. Именно так звали этого паренька. Значит, на сегодня буду Костей. Конечно, я мог бы просто забрать эту карточку и направиться в туман, но с таким же успехом я мог бы войти туда и без нее. Для того, чтобы найти в тумане Герду Крейн или тех, кто искал ее. Мне нужны были провожатые, и эти трое подходили на подобную роль. Превосходно. Голоса своих новых знакомых я услышал ещё раньше, чем подошёл к ним. Нет, ну какого хрена, а? возмущалась девица с короткими чёрными волосами, возвышаясь над стойкой. Кофе даже не тёплый, он ледяной, блядь! Вы его вообще как готовили и когда? Ир, успокойся. стоящий рядом парень положил руку ей на плечо. Я не хочу успокаиваться, она повела плечом, сбрасывая ладонь Я хочу, чтобы он ответил мне, почему здесь никто не в состоянии приготовить нормальный кофе. Побледневший бармен что-то тихо лепетал про свои извинения и всё в таком духе, девица продолжала расплясаться. Чуть подаль сидел и третий участник группы, совершенно невозмутимый, потягивающий Балтику из бутылки. Да причём тут кофе? хмыкнул он. Просто ты недовольна, что на нас навесили какого-то очередного зелёного пацана. Ну, а по мне, хоть 10 рых Если за них будут платить так же, как за этого. Хм, кажется, погружение и правда планируется лёгким. Конечно, немного пива это мелочь, но всё же в такие места, как туман, лучше идти на свежую голову. Все трое были одеты в камуфляжную форму, но это было неважно. Лица именно те, что и на фото. Что ж, мой выход, а то бармену сейчас оторвут голову. Ам, старательно изображая неуверенность, я вышел из-за угла и направился к сидящему с бутылкой пива типу. Добрый день. Это вы Александр, да? Лас. Он поставил бутылку на столик и деловито протянул мне ладонь. Просто лас. Хорошо, согласился я. А я Костя, и народ. Лас уже не слушал меня. Он повернулся к коллегам и повысил голос. Кончаем трындёж, клиент налисовался. Крупный, но достаточно мускулистый, с лёгкой щетиной, лет в районе 30. Думаю, я не ошибся бы, если бы сказал, что он служил в ВДВ или чём-то похожем, а после дембеля занялся туманом. Наверняка любит травить армейские байки, понтоваться в своей рукастости и всё в таком духе. Ага. Девушка наконец оставила несчастного бармена и развернулась к нам. Превосходно. Я Ирина. По её лицу никакого превосходно сказать было нельзя. Кажется, она и правда была очень недовольна происходящим. На чего не сделаешь за деньги? Очень приятно, кивнул я, постаравшись сделать лицо попростодушнее. Чуть за 20, самая молодая тут. Эта особо наверняка любит решать всё сама и терпеть не может, когда всё идёт не по плану. Не по её плану, конечно же. Её камуфляжный наряд только на первый взгляд не отличался от костюмов остальных двоих. Затем глаз различил несколько симметричных узоров, вышитых белыми нитками. Похоже на магические печати. Один, насколько хватило мне одного взгляда, отвечал за защиту, а, к прочим, я не приглядывался. Суть и так ясна. Валера отрекомендовался третий, тоже протягивая мне руку. «Костя!» – кивнул я. «Этот парень лет двадцать пять или около выглядел здесь самым благодушным, что ли, Я не мог подобрать правильного слова, но во всяком случае его приветствие казалось мне самым искренним. Так мы готовы отправляться? Лас поднялся с места. Или кто-то ещё хочет выпить кофе? Ира одарила его бесценным взглядом. Нет, нет, я уже готов отправляться, заверил я. Что, не терпится окунуться в приключения, парень? усмехнулся Лас. Так, стоп, а это у тебя что? Он приподнял край шик ткани. И вся троица уставилась на мою монтировку. Взгляды были красноречивы. Ну, я пожал плечами. Это можешь не отвечать. Судя по всему, Валера, как и все остальные, еле сдерживал смех. Ты не первый новичок, которого мы видим, и это не самый худший вариант. Это точно, фыркнул Лаз. Бывало куда хуже. Но это всё равно хрень. Он махнул рукой. Пошли. Это не хрень. Запротестовал я уже на ходу, не столько потому, что Ломик был мне дорог, сколько для поддержания образа неуверенного новичка. Пока что лучше его не рушить, по крайней мере, до тех пор, пока я не достигну своей цели. Я неплохо обращаюсь с ней, охотно верю. Тевнул лас. А монстр из тумана, на это насрать. Это не гопники из подворотни, и для них требуется что-нибудь посильнее. Я только молча пожал плечами. «Эх, парень, парень, не знаешь ты и даже понятия не имеешь, что можно сотворить с живым существом при помощи простой монтировки». «Вот». Лас пару раз повертел в руке простенький тонкий меч, а затем протянул его мне. «Попробуй-ка». Я с сомнением посмотрел на предложенное им оружие. «Заточено более-менее, но баланс пролюблен начисто, а главное, паршивый материал. Такой сломается еще до конца похода». Ещё там, в ассоциации плутающих, я заметил, что большинство бойцов входят с пустыми ножными и перевязями. Что ж, вооружились они именно здесь. Маленькая двухэтажная это смотрелось странно после небоскрёбов в городе. Здание стояло на самой границе с туманом и выполняло роль своеобразной таможни. Здесь были пропускной пункт, госпиталь для первой помощи, всевозможные архивы и оружейная. Бесспорно, здесь были выставлены неплохие образцы. Конечно, не ровня тем экземплярам, что я скопил у себя за годы попыток убить Виссариона, но, как для обычных походов в туман, прекрасное оружие. Холодное и огнестрельное, режущее и дробящее, с магическими свойствами, и без оных. И запертые печатями. Разумеется, хорошая катана или боевой молот на дороге не валяются. Это оружие уже принадлежит кому-то, и только хозяин мог взять его из стойки. «Ну а в той небольшой кучке оружия, которая предлагалась новичкам, не было ничего лучше меча, протянутого мне ласом». «Нет», — я помотал головой, — «я не умею обращаться с ним». «Держишь за рукоятку, бьешь в сторону врага». Парень выполнил пару приемов, больше красивых, чем эффективных. «Ничего сложного, Костян, бери и не привередничай». «Боишься поцарапаться?» — фыркнула Ира. Её друзья вооружились коротким двусторонним топориком и лёгким мечом, соответственно. Сама же она взяла из личной ячейки пару небольших кинжалов и четыре амулета. Похоже, она полагалась на магию. Скорее боюсь поцарапать его. Выкрутился я из положения. Может, лучше это? С ней я хотя бы тренировался. Размотав монтировку, я тоже исполнил пару приёмов. Троица переглянулась между собой. Чёрт с тобой. Наконец кивнул Валера. В конце концов этот меч тоже так себе оружие. Туман с Монтировкой покачал головой Лас. Ещё бы с сутёгу. Пусть, отрезала Ира. Выбор его хочет Монтировка, пусть будет Монтировка. Пойдём уже, а? Я не хочу провести здесь больше времени, чем в самом тумане. Я робко кивнул. Ладно, уговорили. Лас вернул меч на место и быстрым шагом направился к дверям. Монтировка так Монтировка. Тебе в любом случае лучше держаться за нами и не соваться в опасные ситуации. Помни, это твоё первое погружение, и твоя главная задача на сегодня узнать туман изнутри. Выйдя из оружейной, мы пересекли широкий двор. Перед нами стояли очередные ворота с охраной. Сразу после них шла ровная полоса асфальта с остатками зданий по бокам, а метров через 100 клубился туман. У пропускного пункта скучал приличный отряд, вооружённый как мечами, так и автоматами. Видимо, предосторожность на тот случай, если из тумана что-нибудь выйдет. "Итак", хмыкнул Лас, когда мы миновали пропускной пункт. "Готов стать плутающим?" Ира поморщилась, видимо, считала такие речи полнейшей банальностью. А я кивнул. "Мы плутающие, отбитые, отмороженные парни, вооружённые архаичным оружием от чужеродной медий". Лас шёл вперёд, не оборачиваясь. Мы идём туда, откуда все бегут и рискуем там своими жизнями. Довольно экстремальный отдых. Нас уважают, нас боятся. Многие не понимают, зачем мы это делаем. Он обернулся и поглядел на меня. Хотя бы ты. Зачем ты идёшь в туман? Потому что хочу взглянуть изнутри? предположил я. Найти что-нибудь ценное. Ага, согласился парень. Артефакты Большинство людей ходит в туман именно ради них, ну и еще ради острых ощущений. Разумеется, то, что ты найдешь в тумане, это твое. Но это не причина рисковать жизнью ради какой-нибудь мелочевки. Хорошо, я постарался сделать искренне честное лицо. Многие парни вроде тебя. Лас говорил спокойно, благодушно и немного покровительственно. Попав в туман впервые, лезут туда, куда нельзя». Не воспринимают угрозу всерьёз, думая, что их никто не заметит. Но туман полон того, что ты даже уобразить себе не можешь. Угадай, как заканчивают такие храбрецы? Я пожал плечами. Э, они умирают, скромно предположил я. Образ смущённого, растерянного паренька, идущего в свой первый серьёзный рейд, давался мне легко. Всё-таки за 20 лет у Вессериона я кем только не притворялся. И нынешний образ был мне далеко не в новинку. Они умирают, подтвердил нас. Вот для того, чтобы ты не пополнил их ряды, твой отец и нанял нас. Итак, твоя задача на сегодня ходить, смотреть, запоминать, чётко выполнять все указания и главное не лезь на рожон. Погружение пойдёт по простому, много раз хоженому маршруту. А к чему мы идём? чуть познавательно уточнил я, к чему-то конкретному. В тумане не так много конкретных мест. Скоро ты сам в этом убедишься, ответил Валера. Мы же прогуляемся по прибрежному маршруту. Почти все новички начинают с него. Сокровищ там нет, зато и серьёзные опасности встречаются редко. Самый раз для того, чтобы увидеть туман изнутри. Главное, не сходи с дороги, по которой идём мы, серьёзно предупредил Лаз. Три шага влево, вправо, и ты уже можешь оказаться в другом месте. Только прямо, только за нами, след в след. Что ж, очевидно, что мне уготовили скорее ознакомительную экскурсию, чем серьёзный поход в туман. И уж, конечно, они не поймут, если я внезапно попрошу их отвезти меня на место сбора экспедиции гильдии Гризли. Лёгкая прогулочка, пара слабых монстров, селфи на фоне тумана, чтобы было чем хвастаться перед друзьями. Вот какая программа была заготовлена у них для меня. Значит, придётся внести в их планы свои корректировки.